14 Мент в штатском. Я молча сажусь за стол, не дожидаясь приглашения. Здрасте, Настя. Здравствуйте, товарищи. Отвечаю спокойно, но внутри заводится тревожный моторчик. Какие тебе тут товарищи, сука ты ментовская? Зло улыбается Киргиз. Цвет никак не реагирует и выглядит непроницаемо. Где бабки, я тебя спрашиваю? Что-то не припомню, хмурюсь я. Чтобы мы с тобой здесь договаривались встретиться. То есть, ухмыляется он, деньги готовы, просто с собой не принес. Вообще-то, не готовы, пожимая я плечами. Почему? становится серьезным он. Собрать не успел. Может, не успел, а может, не решил еще, как с тобой поступить. Да ты че? Щерится Киргиз. Тебе недостаточно того, что я сказал. Тебе решение надо принять. А ты не боишься моего решения. годовое давай мнением авторитетного человека поинтересуемся. Цвет, как думаешь, если перевести на деньги? Насколько потянет спасение от мучительной и позорной смерти? Ты род свой прикрой, понял? Превращается Киргиз в злобного оскалившегося волка. Если не хочешь удвоить свой должок. «Ладно, соглашусь я. Тогда переговорим позже». «Говорили уже. Человек мой придет, капусту ему отдашь. Ну а если не отдашь, тогда уже и поговорим. Недолго только». Сказав это, киргиз резко поднимается из-за стола и, кивнув цвету, выходит из зала. Любопытно, что за все это время цвет не произносит ни слова. Я смотрю на него вопросительно. «Что?» — реагирует он. «Да вот пришел, чтобы совета твоего спросить насчет Киргиза, а он, я вижу, и сам у тебя советы спрашивает». «Я советы не даю», — говорит он, пожимая плечами. «Рассказывай, чего хотел». «Ну, ты сам видел, Киргиз меня прессует конкретно, бабки требуют. Надо бы с ним что-то порешать, да только он как бы твой человек, поэтому у тебя и спрашиваю». «И что ты хочешь с ним решить? Опять ментам сдашь?» Да раскаялся уже тысячу раз, что пожалел его дважды. Надо было вольнуть его из его же ствола, когда шанс был. Или этим сатанистом оставить, пусть бы его пикой проткнули. Не хотел грех на душу брать. Опять же, ты за него заступаешься, брат твой. Но ты уйми, пожалуйста, брата своего в таком случае. Он, кстати, не особо горит братскими чувствами, сука ментовской тебя называет. Знаешь ты об этом? Что мне надо, я все знаю, кивает цвет. Сколько он хочет? 45. Три раза по 15. Сегодня первую пятнашку. А ты у него сколько подрезал? 15. Взял в качестве компенсации за причиненный ущерб. Он знает что? Я знаю, что он сделал, перебивает меня цвет, и чуть помолчав, добавляет. Сегодня он меня на сходняк вызвал, говорит, короноваться будет, а неплохо бы мою рекомендацию получить. Так он же незаконник, как он может сходняк собирать? — У нас каждый вор пока еще может. — А тебя там не вздрючит? За Сергача, например? — Как-то странно. Он случайно не на твое место метит? Цвет одаривает меня тяжелым взглядом и не отвечает. «Слушай — Слушай, — задумчиво произношу я. — А вот у меня есть идея. Тебе может понравиться. — Я читал такую книжку. Называется «Крестный отец». И там описывалась одна интересная ситуация. Из кавказской кухни я еду на такси. Сижу сзади и заново прокручивая разговор с цветом, глазею в окно. Смотрю на вывески и лозунги на спешащих людей, текущую своим чередом жизнь, и на мгновение перестаю верить в то будущее, с которого якобы прилетел сюда. А может, у меня просто что-то с головой, и я на самом деле Егор Брагин, а не вымышленный кем-то подполковник Добров? Нет, вряд ли. На проспекте Ленина мы долго стоим за троллейбусом, и я внимательно изучаю огромную красочную афишу. Крупнейшее иллюзионное ревью под управлением Игоря Кио. Надо будет сводить Рыбкину, посмотреть, как будут распиливать ящик с помещенной в него женщиной, и... Вдруг на меня накатывают воспоминания. Я... Точно, да я ведь уже видел эту красную, такую манящую и притягательную, полную загадочности афишу. Я... У меня даже дыхание перехватывает. Ведь я был на этом ревью. Как не быть? Все ребята из класса ходили, и я тоже с мамой, как сейчас помню. Я даже вспоминаю ассистентку в сверкающем блестками купальники с немного рыхлыми боками. «Извините», — обращаюсь я к водителю, — «а вы можете меня на предзаводской отвезти?» «Мне на улицу Павленко надо, дом 13». «Рубль сверху счетчика. Я там никого не найду на обратную дорогу», — неохотно отвечает он и что-то бормочет под нос. «Я соглашаюсь на рубль. У меня вдруг возникает нестерпимое желание увидеть самого себя, того маленького, настоящего Егорку и его родителей». Машина едет по немного странным, будто вышедшим из фильмов 50-х годов улочкам Петрозаводского. Некогда поселка, а в мое время уже микрорайона. Старое трехэтажное здание, классическая архитектура, большой дом культуры. Все построено немецкими военнопленными. Квартира у нас была неплохая, но близость огромного химического комбината и удаленность от цивилизованных районов города обесценивали все плюсы. Ну и криминальная атмосфера, странно большое количество бывших зеков осевших здесь, и любящих бухнуть после смены работяг, превращали нашу часть города в закрытое гетто. Я расплачиваюсь таксистом и захожу во двор. Протоптанная через газон дорожка, перезревшие одуванчики, рассеивающие своих парашютистов. Качели, почерневшие от времени деревянной доской, песочница с выбитым с одной стороны бортом. Я все это узнаю, и сердце сжимает легкая грусть. Разумом я понимаю, что странно тосковать по этой убогости, но сердце никак не соглашается, отзываясь на ожившие воспоминания. «Здрасте, баба Шура», говорю я, проходя мимо первого подъезда. Она, как всегда, сидит на лавочке и внимательно следит за происходящим. Сейчас она подозрительно смотрит на меня и провожает долгим, недоверчивым взглядом. Поправляет белый хлопковый платок и подслеповато щурится. Уже вечер. Поэтому она поднимается на ноги и медленно идет домой. Надо же, ее имя само всплывает в памяти. Я дохожу до своего подъезда и останавливаюсь. Интересно, решусь ли я подняться и позвонить в свою квартиру, как сделал то в Риге? Нет, наверное, не сегодня. Открывается дверь оттуда выходит грузный и, как всегда, поддатый дядя Лёша. Свирепый на вид, но добрый и мягкий внутри. Скоро он совсем сопьётся и почему-то умрет. Не знаю почему, но помню его похороны и музыкантов из оркестра. Такого же, что провожал в последний путь Айгуль. Из-за дяди Лёши выскакивают три сорванца. Нет, одна девочка и два мальчишки. Ленка, Севка... Надо же, я помню их имена. И я. Да, это же я. Не могу сказать, что земля уходит из-под ног, но что ни говори, момент довольно волнительный. Егор, окликаю я себя. Маленький семилетний Егор останавливается и, чуть нахмурившись, смотрит на меня, а потом, ничего не ответив, припускает вдогонку за своими друзьями. И я вдруг вспоминаю этот вечер. Все до мелочей. И даже узнаю запах. Вечерний воздух с разлитым в нем букетом химических соединений. Бах! Бах! И раздается вдруг середина двора. Это севка. У него в руке маленький револьвер. Я тут же вспоминаю гладкий блестящий металл и его прохладную тяжесть. Барабан у него не крутится, но зато вставляется рулончик с пистонами. Стреляет он удивительно громко, и я вспоминаю, как сильно хотел иметь такой же, но у нас они не продавались севки его привез отец из Ленинграда. Дай мне! кричу я и тяну руки к револьверу. То есть, конечно, не я нынешний, а тот я маленький Егор Добров. Севка дает, он не жадный, и я с восторгом несколько раз подряд жму на спусковой крючок, а Ленка закрывает ладошками уши и визжит. Вот значит, откуда во мне вся эта воинственность и любовь к оружию. И тут, как и в прошлый раз, из-за железного гаража появляется парень лет 14. Грязный, неумытый, бесхозный. Он подбегает к детям и выхватывает у маленького меня пистолетик. "А ну кричит он. "Дай посмотреть. Да не сы, что ты сейчас отдам мне". Сказав это, он поднимает руку над головой и нажимает на курок. "Обманули дурака на четыре кулака", хохочет хулиган. "Отдай!", кричит севка. «А ты полай!» — усмехается наш обидчик и отвешивает севки в от которого тот валится с ног. Ленка начинает лаять, но переростка эта лишь сильнее веселит, он продолжает гготать Егор Добров бросается на него и со всей силы толкает, но едва может сдвинуть обидчика с места. Зато злой подросток легко справляется с Егоркой, зажав его нос между согнутым указательным и средним пальцем, хочет поставить сливку. Это больно и унизительно. И в этот момент появляется какой-то парень, неизвестный защитник притесняемых, местный Робин Гуд. Он хватает хулигана за ухо и тихо говорит. «Быстро отдал!» Я вдруг вспоминаю лицо этого парня. Точно. Оказывается, она очень хорошо врезалась в мою детскую память. Это же лицо Егора Брагина. Я крепко держу пацана за ухо и повторяю. «Быстро отдал детям игрушку!» Перепугавшись и, судя по всему, будучи смелым лишь с тем, кто младше и слабее, он опускает руку с пистолетиком и отдает его севки. «Я пошутил! Отпусти!» — тянет он плаксивым голосом. «Отпусти!» Я отпускаю, он с места задает знатного стрикача. Отбежав метров на 10, он останавливается и орет, повернувшись ко мне. Казел я тебя в***у! Ты понял?» Я наклоняюсь и подбираю обломок кирпича. Замахнуться не успеваю, потому что этот фрукт демонстрирует хорошо отработанные инстинкты пса и моментально убегает. Он еще раз останавливается и что-то злобно выкрикивает из-за гаражей, но уже нельзя разобрать, что именно. «Спасибо, дяденька», — говорит Севка, — он всегда был вежливым. «Пожалуйста», — отвечаю я и не спускаю глаз с маленького себя. «Дяденька, а вы кто?» — спрашивает Ленка. Она улыбчивая, круглолицая и большеглазая, с длиннющими ресницами, делающими ее похожими на куклу, умеющую говорить слово «мама». В будущем станет телеведущей на местном канале. И вот она спрашивает, кто я. Я прекрасно помню, что ответил дяденька, с которого все мы не сводили глаз в тот вечер. Ведь во многом это определило мою дальнейшую судьбу. Его ответ отпечатался в моем мозгу и заставил выбрать тот путь, который я выбрал. Но, может, и не заставил, но подтолкнул это уж точно. «Я мент в штатском», — ответил тогда Егор Брагин. И Егор Добров тоже очень захотел стать таким же таинственным милиционером в штатском, чтобы, как черный тюльпан или зора, появляться в нужный момент, защищать слабых и мстить подлым и сильным. Но вот вопрос, хочу ли я такой судьбы для Егора Доброва? Нет. Разве не пожалел я миллион раз о том, что стал ментом? Пожалел. Так зачем портить себе жизнь? Значит, нужно ответить что-то другое. Например, сказать, что я программист, разработчик видеоигр, экономист или юрист. Нет, юрист слишком рискован, но можно и из юристов в менты попасть. А может сказать, чтобы в 2008 обязательно купил побольше биткоинов? Я набираю воздух и пристально глядя в глаза маленькому Егору, отвечаю то единственное. Что, собственно, и должен ответить. Я мент в штатском. Ничего не происходит. Не раздается гром, и огненный столб не обрушивается на меня. Дети убегают в сторону дома, а я, постояв немного, иду на остановку автобуса. Но какой из меня программист в конце-то концов? Придя домой, первым делом я звоню Наташке. Нехорошо с ней получилось. И сейчас выпускного ничего не сказал. Что она обо мне подумала? Ладно, неважно уж, как-нибудь выпрошу у нее прощение. Обрадую ее, и ей не захочется на меня дуться. Свожу ее в цирк. Трубку поднимает дядя Гена. «Слушаю вас!» Дяд Ген, привет, это Егор». «А, здорово, Егор. Позови Наталю к телефону, пожалуйста». Наталю, усмехается он. «Так нет ее, упустил ты голубку свою. В Новосип она сегодня укатила». «Чего так?» — удивляюсь я. «Как чего? В универ будет поступать. Там тетка у нее, сестра моя. Вот у тетки и поживет, пока будет готовиться, а там общагу дадут». «Так что проворонил ты свое счастье. Там женихов знаешь сколько?» Но ты не грусти, Егорка, она тебе письмецо оставила. Заходи, я тебе передам. Письмецо? Повторяю за ним я. Ладно, сейчас забегу. Пойду с Раджем гулять и забегу. Ну забеги, Ромео! Хмыкает он и бросает трубку. Какого хрена? Она ведь даже не предупредила. Странно. Очень странно и на нее не похоже. Я выскакиваю во двор и, не дав собаке даже опомниться, сразу бегу к Рыбкиным. Ген открывает дверь и выглядит трезвым, что тоже странно. «Заходи, зятёк», — кивает он, не состоявшийся. «Две новости у меня. Одну ты уже знаешь. Дочь моя села на поезд и отправилась во взрослую жизнь. А вторая та, что на этой неделе будем твоего фрица поганого брать. Его и подельников. Вот так-то. А есть еще третья. Сам догадайся. Посмотри на меня и догадайся». Я внимательно его осматриваю и делаю осторожное предположение. «Зашился?» «Тьфу на тебя!» — мрачнеет там «Почему зашился-то? Просто завязал и всё. Не пью больше». «Молодец. Кивай «Рад, что ты внял голос у разума. Поздравляю. Давай письмецо-то от дщери твоей». Он протягивает конверт, и я не глядя запихиваю его в карман. Про Фрица я могу сообщить оперативные данные. Прошу их учесть при планировании задержания. Ладно, соглашается рыбкин. Давай свои данные. Завтра или послезавтра, отвечаю я. Созвонимся, дядь Ген. Побежал я. У меня еще пес не гулиный. Ну-ну, пес! хмыкает он. Беги уж, читай. Действительно, мне не терпится прочитать это послание, но у дома меня поджидает смурной тип с железными зубами. Здарова, бро! — цедит он. — Давай, бабки. — Скажи Киргизу, что я не успел собрать, — отвечай я. — Будут дня через два, но сразу тридцать. — Скажи, цвет все разъяснил. Бабло будет. Сумеешь запомнить? Он сплевывает под ноги. — Сумею, только это еще не все. — Ну а что еще? — Тебя парашютист вызывает. — Вызывает? — хмурю я брови. — А кто такой парашютист, чтобы меня вызывать? «Твой новая батя, ёпта! Прыгай в тачку!» Он кивает на копейку, стоящую рядом и вылезающего из-за руля бугая. «Да мне похеру, ваш парашютист!» — отвечаю я. «А ты ему, походу, не похеру!» — пожимает плечами железная челюсть. «Лезь в тачку!»